Глава десятая. На утро у всех троих раскалывались головы. Диму с Милой и Барсом к замку отвезла машина, вызванная из мэрии. Эдди пообещал, что подъедет за своей машиной не позднее полудня. У него перед Рождеством было много домашних дел. Заодно он поможет перевезти вещи Диме с Милой, которые незаметно расплодились в таком количестве, что могли и не поместиться в одну Димину машину. Уже начались рождественские каникулы, и потому в замке никого не было. Дима с Милой принялись упаковывать вещи. Жаль было расставаться с уже обжитым жильем, за полгода они, несмотря ни на что, привыкли к нему. Вещи в спальне Мила отправила собирать Диму, боясь даже зайти туда. Дима же, как ни старался не смотреть в сторону при открытой двери, Ничего не мог поделать со своим любопытством. Он взял фонарик и, пока Мила возилась на кухне, прошмыгнул в комнату. Он осветил фонариком ту часть комнаты, до которой не доходил падавший из спальни свет. То, что при осмотре Бобби показалось ему простым нагромождением камней, при ближайшем рассмотрении оказалось каменным выступом, отходящим от стены, который напоминал небольшой стол с гладко отшлифованной столешницей. А на этой столешнице, Амвоне, располагалось не груда камней, как ему виделось в темноте, а самый настоящий макет Стоунхенджа, выложенный из камней, четко сохраняющий все его пропорции. Некоторые из камней даже были отшлифованы, видимо, для того, чтобы придать им форму оригинала. «Мил, иди сюда!» – не выдержал он. «Смотри, что я нашел!» Мила с Барсом на руках со страхом заглянула в темницу. — Да иди, иди, не бойся, нет тут привидений, — успокоил ее Дима. Мила, не выпуская Барса из рук, с опаской зашла в коморку и прижалась к Диме. — Что это? — удивилась она, разглядывая копии Стоунхенджа, подсвеченную фонариком. — Не узнаешь? — Интересно бы знать, для чего он здесь. Наверное, служил чем-то вроде иконы. Мил, получается, что мы с тобой на пороге научного открытия? Да ладно тебе выдумывать, отмахнулась от его фантазии мила. А что, возразил Дима, пока ученые всего мира ломают копья, чем был для древних людей Стоунхендж, обсерваторией, храмом, городом мертвых или еще бог знает чем, мы можем смело заявить, что языческим храмом, местом поклонения вроде наших идолов. Иначе не стали бы они делать из него домашний алтарь. Наверное, здесь они молились на него или справляли какие-нибудь обряды. В такой маленькой и затхлой комнатушке, засомневалась Мила, не похоже. Обычно для таких целей выбиралась большая светлая комната. Она празднично украшалась, а тут сараюшка какой-то. А потом ведь ни в одном замке этих идолов, как ты говоришь, почему-то больше не находили? Может быть? В других замках они просто не сохранились? Или на них гонения были после принятия христианства? Уничтожали, как у нас иконы, в двадцатых годах, предположил Дима. А здесь их надежно спрятали. Да, загадку, похоже, ты так и не отгадал, засмеялась Мила. От твоего открытия еще больше вопросов. Да, Дима в задумчивости взял в руки один из камней, служивший перекладиной трилита свободно лежащим на двух других камнях, каким-то чудом удерживающихся в вертикальном положении, и непроизвольно потер его шероховатую поверхность. «Ученый ты мой!» — ласково взъерошила ему волосы Мила. И тут вдруг в комнате стало происходить что-то странное. Сначала из ниоткуда, как будто прямо с голых каменных стен, посыпались снопы искр, словно из поврежденной электропроводки. Дима с Милой даже непроизвольно присели, а Барс безнадежно попытался вырваться из милийных рук. Потом опять непонятно откуда словно из стены полился свет, но не тусклый электрический и не яркий солнечный, а какой-то небесно-голубой, не яркий и размытый. Пока Дима с Милой озирались в поисках источника этого света, пол, потолок и стены самопроизвольно начали расползаться в разные стороны, а Дима с Милой и Барсом оказались вроде бы как в висячем положении, но какая-то сила их все же удерживала в равновесии. «Дим, бежим!» – жалобно шепнула Мила. Но, как часто бывает во сне, иногда хочется бежать от опасности, ноги совершенно не слушаются и не двигаются. То же самое происходило сейчас и с ними. Даже Барс присмирел на руках у Милы опять какие-то фокусы, подумал он, прижимаясь к Миле. Милая и сама крепче прижалась к Диме, а тот обнял ее, словно боясь потерять в этой световой круговерти. И вот уже на месте сумрачного каменного потолка над ними разверзлось бездонное черное небо с мириадами сверкающих звезд и с угрожающей скоростью надвигалось на них. На самом же деле небо оставалось неподвижным. Это Дима, с к нему Милой и Барсом стремительно летели куда-то по небесно-голубому тоннелю, находясь в невесомости и оставаясь в том же положении равновесии и устойчивости, как будто все еще стоят на полу в коморке. Никакого пола под ногами уже не было, но какая-то сила держала их, не давая опрокинуться. Они не ощущали своих тел, в них была такая легкость, сравнимая с полетом перышка поднятого дуновением ветерка. Вопреки здравому смыслу, им сейчас было совсем не страшно, а напротив, почему-то радостно и весело. Так тоже бывает во сне. Ты летишь на велосипеде с какой-нибудь горы с бешеной скоростью до да свиста в ушах, но вместо страха, что сейчас завалишься в какой-нибудь ухаб, грудь просто распирает от радости и счастья. И они летели и летели до замирания сердца, от счастья неожиданного полета. Через какое-то время небо перестало надвигаться на них, значит, движение остановилось. «Ух ты!» — выдохнул Дима, озираясь вокруг. Они стояли в середине каменного кольца настоящего Стоунхенджа. Несмотря на то, что они были одеты по-домашнему, им почему-то не было холодно, хотя вокруг и простиралась зимняя, хотя и бесснежная долина. Мила и Дима огляделись. Вокруг ни единой души. Только ровный голубой свет разливался в неоглядном пространстве, по которому невозможно было определить по времени, потому что на безоблачном небе, к их удивлению, ни солнца, ни луны не было. Создавалось такое впечатление, что они находятся в глубоком колодце и наблюдают этот неземной свет, и звезды на небе отлично просматриваемые из глубины. Только колодец был огромных гигантских размеров, вместив в себя Стоунхендж и простиравшуюся равнину Солсбери, в болотах которой когда-то дико завывала собака Баскервиллей. «Дим, ты знаешь, я не узнаю Стоунхендж», — неуверенно сказала Мила, продолжая озирать окрестности. «Ну ты даешь!» — удивился Дима. «Камни те же самые и стоят вроде бы так же». Он огляделся внимательнее. «Впрочем, кажется, ты права. У меня тоже такое чувство, что здесь...» — Что-то не так. — Земля не вытоптана, — догадалась Мила. «Точно — Точно! — изумился Дима. — Ты смотри, ни одной дорожки и автобана, по которому мы подъезжали, тоже почему-то нет. Такое впечатление, что здесь никогда не ступала нога человека. И тут на горизонте ярко сверкнула маленькая звездочка. «Смотри — Смотри! — толкнула Мила Диму в бок. Звездочка, быстро увеличиваясь в размерах, приближалась к тому месту, где они стояли. При приближении к ним звездочка все яственнее превращалась в спираль. Сначала маленькую, а по мере приближения огромную на полнеба, огненно-красную. Потом она замерла, и вдруг внутри этой спирали, как лифт, стал опускаться голубой, тоже светящийся шар, или скорее овал, переливающийся цветами радуги. Этот шар, словно притормозив, плавно приблизился к земле, и, едва коснувшись ее поверхности, моментально разлетелся на миллион мелких блестящих осколков, плавающих в воздухе. Спираль тут же погасла и исчезла. Нет, это был, скорее всего, огромный мыльный пузырь, который и распался на мельчайшие пузырьки, крошечными радугами, повисшими в воздухе. И среди этого сонма празднично летающих веселых пузырьков материализовался высокий худой человек в длинном, до самой земли просторном коричневом балахоне с седой бородой и такими же волосами, не спадавшими ниже плеч. Что-то ужасно знакомое причудилось в его фигуре и лице. «Ба! Да никак это мистер Смит!» — радостно узнал его Дима. «Ха-ха-ха!» — лукаво хохотнул мистер Смит, потешаясь над их удивленно вытянутыми лицами. «Можно сказать и так. Ну что ж, вот мы и свиделись опять. Что же на этот раз привело вас ко мне?» — Вижу, вижу, опять заблудились. — Да вроде нет, — неуверенно начал Дима. — Заблудились, — подтвердил мистер Смит. Но только на этот раз в лесу своих сомнений и страхов. Ромке, написавшему письмо академику Капице, в начале декабря пришел ответ, где ему в вежливой форме сообщалось, что его письмо весьма заинтересовало академию и при первой возможности будет направлен специалист который попробует разобраться с этим аномальным явлением. Недели через две этот специалист в лице доцента каких-то мудреных наук, Ромка не запомнил, каких именно, Андрея Петровича Солнышкина, прибыл в Плавск. Он явился к Ромке по обозначенному на конверте адресу, и уже вместе с ним они на машине Андрея Петровича отправились к Светке, вернее, к ее компьютеру. И их уже ждали. Маня накрыла стол, для начала накормила доцента и всех остальных, напоила чаем и только после этого все занялись делом. Светка включила компьютер, привычно щелкая мышью, нашла в списке город Данди и компьютер начал показывать всем присутствующим жизнь далекого шотландского городка. Глаз невидимой камеры, побродив по улочкам города, заглянув в пустующие комнаты в замке, где еще недавно обитали родители и не найдя там кого искал поднялся на высоту птичьего полета и помчался по лесной дороге к какому- то небольшому домику на другом конце леса в конце концов он нашел то что искал милу с барсом прикорнувшим у нее на коленях диму и каких-то незнакомых людей за столом все о чем-то оживленно беседовали но как и прежде слов было не разобрать У кого-то в гостях, наверное, предположила Маня. Доцент молча просмотрел весь сеанс. Потом с разрешением хозяев долго, часа три возился с компьютером, просматривая все программы, а под конец даже отключил все составляющие компьютерной системы и заново все подключил. Наверное, если бы можно было, он с удовольствием залез вовнутрь и там бы еще все щупал и щупал, чтобы понять, Что же это такое было? Не придя ни к какому выводу, он на вопрос Мани, «Так что же с нашим компьютером?» Только недоуменно пожал плечами и сказал, «Ничего не понимаю. Одно скажу определенно, аномалия налицо. Чтобы прийти к какому-нибудь пониманию, необходимо провести ряд опытов в лаборатории, но для этого нам понадобится ваш компьютер». Вы не могли бы предоставить его нам на некоторое время для изучения?» «А надолго?» – скисла Света. «Недели за две, я думаю, управимся. А вам на это время, если хотите, я могу оставить свой ноутбук». «Ладно», – ответила Света. «Только я сейчас быстренько перекачаю все, что мне нужно на диске». В конце концов, все было улажено. И доцент Солнышкин отбыл, увозя с собой Светочкин компьютер. Когда он уехал с компьютером, Маня заволновалась. «Ой, а чего это мы компьютер-то отдали? А вдруг он аферист какой-то, а?» «Да ты что, бабуль, он же удостоверение нам показал!» «Да сейчас тебе за деньги каких только удостоверений не сделают!» Ноутбук же оставил! Он, кстати, стоит дороже моего компьютера!» «Да ладно тебе, старая, паниковать! Как аферист мог бы узнать про чудеса с нашим компьютером?» «Ясно, что из академии человек. А ты на него понапрасну наговариваешь», – весомо успокоил Маню Володька. Через две недели Светочкин компьютер вернулся домой. Компьютер протестировали. Он совершенно нормален. И ничего подобного нам в лаборатории ни разу за две недели не выдал. Значит, отгадку надо искать не в нем, а где-то у вас в доме, либо в ваших индивидуальных способностях. «А вы знаете, Андрей Петрович, – «А ведь ваш ноутбук нам тоже Шотландию показывал», — сообщила ему Света. «Вот, видите», — обрадовался Андрей Петрович, «значит, я не ошибся в своих предположениях, но этим мы займемся вплотную сразу после Нового года». «Почему?» — поинтересовалась Света. «Потому что в вашем случае необходимо будет подключить пару психологов, психиатров, запрашивать секретную аппаратуру, а на это уйдет не один месяц». «Пока все формальности утрясем, согласуем, так что ждите нашего визита где-то не раньше весны, я думаю». И уехал. Ромка ходил гордый от своей значимости. Они со Светочкой стали героями дня не только в школе, но и во всем городе. Что ни говори, в их городок мало кто из знаменитостей заезжает, а уж из самой Академии наук. Про то, что их компьютер почему-то транслирует некоторые события из Шотландии, где сейчас работают Светины родители, судачил уже весь город, позабыв даже про египетские привидения Сашки Руденко, уже ставшие некоторым образом достопримечательностью Плавска. Пока Света осваивала ноутбук, она пропустила переезд родителей на новую квартиру. Она чувствовала, что пропустила что-то очень важное. Не могли же родители просто так, без всякой причины, одним днем собраться и переехать в город. Значит, что-то произошло. Но Мила на ее вопросы отвечала, что у них все в порядке. В город переехали, потому что готовятся к ее приезду. Не в этом же каменном мешке ей жить. «Ничего», – думала Света, – «приеду, все разузнаю». К своему счастью, Света не видела родителей и в полицейских застенках. Вместо того, чтобы показывать страдания узников, компьютер, как обезумевший, бегал вместе с барсом и очаровательной кошечкой по крышам, непонятно откуда взявшихся сараев по каким-то подвалам и даже по помойке. Несколько раз Барс прибегал к замку, но, повертевшись от двери, возвращался опять к своей зазнобе. И все повторялось снова. Крыши, подвалы, заборы, темные углы и даже его не совсем приличное поведение. В общем, пока Света то осваивала ноутбук, то заново подключала свой компьютер, родители уже проживали не в замке, а на квартире, в которой теперь... Безотлучно находился барс. Трансляции от этого стали более регулярными и привязанными к одному месту. В остальном же все шло уже привычно необычным загадочным путем. Простите, мистер Смит, вы сказали, можно и так сказать, вежливо поинтересовалась Мила значит, вас можно и по-другому называть? Кто же вы на самом деле? А вы не догадались? Хитро сверкнул глазами старик из-под своих седых косматых бровей. Или сказок не читали? Мила с Димой переглянулись и только непонимающе пожали плечами. «Кстати, вы можете не затруднять себя английским. Говорите на своем языке». «Вы знаете русский?» – удивилась Мила. «Мне не обязательно знать какой-либо язык, чтобы понять его обладателя. Я всего лишь считываю импульсы мозга, подающие сигнал на голосовые связки. Какой у вас чудный код!» Сменил тему мистер Смит, видя, что его собеседники ничего не поняли из сказанного. «Это наш Барс, путешественник. Представляете, мы его из России привезли. Вернее, он сам прилетел. Зачем-то залез в сумку и нарушил границу. Русский голубой!» Гордо хвалилась котом Мило, вертя его в руках, демонстрируя со всех сторон. «Зачем-то! Посмотрел бы я на вас! Куда бы вы спрятались от этих маленьких чудовищ?» фыркнул Барс. «Ну чего ты фырчишь? Не бойся, это наш старый знакомый», — успокоила его Мила. «Отрадно, что вы так любите животных. В Англии издавна это ценнейшее качество из человеческих достоинств». «Да уж, мы наслышаны», — согласился Дима и буркнул себе под нос. «Как вы любите кошек и собак и не любите собственных детей!» Мистер Смит то ли не услышал, то ли сделал вид. «Берегите его!» «Он окажет вам еще не одну услугу», — продолжал мистер Смит, обращаясь к Миле. «Еще?» — переспросила она заинтересованно. Но мистер Смит словно не расслышал ее вопроса. Вообще создавалось такое впечатление, что он говорил только то, что хотел сказать, а не то, о чем его спрашивали. Настоящий англичанин, ничего не скажешь. «Хорош, хорош, красавец», — оглаживал мистер Смит Барсика. А тот яростно намурлыкивал ему что-то в благодарность за ласковое слово. «Да, ну так с чем пожаловали, друзья мои? Что у вас стряслось на этот раз?» «Впрочем, можете не рассказывать. Я и так знаю все, что с вами приключилось. Вообще-то мы не пожаловали, оно как-то само собой вышло. Да, Дим?» Дима в ответ только молча кивнул головой. «В любом случае, я очень рад вашему визиту». «Нам есть о чем поговорить. Прошу, как у нас говорят, к моему шалашу». Мистер Смит отвел правую руку в мягко обвисшем балахоне. Мила с Димой инстинктивно проследили за ней взглядами и окаменели. Прямо перед ними у подножья одного из гигантских нагромождений камней циклопов. Непонятной силой, поставленных друг на дружку, стоял небольшой, словно игрушечный на их фоне прозрачно стеклянный домик-дворец с несколькими шпилями-антеннами. Подсвеченный изнутри голубым светом, он переливался своими гранями, как хрустальный. В какой именно момент произошло это чудесное превращение, ни Мила, ни Дима не поняли. Они могли поклясться чем угодно, что секунду назад... Этого домика замка здесь не было. Коперфилд обрадовался Дима. Я догадался, вы Коперфилд, только в гриме. Впечатляет. Я, конечно, видел ваши фокусы. И знаменитый полет в воздухе и пропадающий вагон, но это еще более грандиозно. Блуждающий дом. Замечательный фокус, ничего не скажешь. Вы меня разочаровываете, мой друг, обиделся старик. Во-первых, никакой я не Коперфилд, а во-вторых. Это не фокус. Красиво, слов нет. Не переставал восхищаться Дима, не слыша мистера Смита. Только почему дом из стекла? А если разобьется? Впрочем, не берусь судить. Это, наверное, для оптического обмана. Мила же от всего увиденного просто оцепенела и только молча качала головой, как кукла самурай. Это не стекло. Слегка обиделся старик. Это гравитамедин. Гравита «Медин? Это еще что такое? Новый вид пластмассы? Я что-то не слышал. А ты?» — обратился Дима к Миле. «Это пока неизвестный вам строительный материал. На Земле он, к сожалению, не существует. Его завезли первые обитатели нашей планеты. Гравитамедин прекраснейший строительный материал. Ковкий, отлично держит тепло, очень удобный в транспортировке. Из одного шарика, размером с ноготь, В походных условиях можно раскатать лист в один квадратный метр, способный заменить кирпичи, бетон, цемент, бревна, асфальт и многое другое. Мне кажется, лучшего строительного материала во всей вселенной не найти», – азартно рекламировал мистер Смит загадочный гравитамидин. «Не знаю, я не бывал во вселенной», – смущенно признался Дима. «А про каких первых обитателей вы говорите?» Я что-то э, ничего не могу понять. Не андертальцы? Вы что-то сказали про Вселенную? Тоже спросила очнувшаяся Мила. Так кто же вы все-таки? Я, Мерлин, кротко сказал мистер Смит. Мерлин? Как Мерлин? Тот самый? Так это не сказки все, что про вас мы слышали? Мы не спим? Наперебой сыпали вопросами Мила и Дима. Нет, друзья мои, вы не спите. И это не сказка, скромно подтвердил их спутник. Я постараюсь вам сейчас все объяснить. Дело в том, что вы, земляне, живете в одном пространственно-временном ритме, а мы в другом. И наши пути пересекаются крайне редко. Пока что вам доступны лишь три пространственных измерения, в которых вы только-только начинаете разбираться. Мы же обитаем в шести измерениях, пока недоступных вашему разуму. Позвольте. Настойчиво перебил старика Дима. Давайте для начала все-таки уточним. Мы — это конкретно кто? Мы — это пришельцы из космоса. Как вы нас называете? И в которых не очень-то верите. Ой, мамочка, непроизвольно вырвалась у милы. Дима только укоризненно посмотрел на нее и ободряюще похлопал по плечу. Дескать, не боись, сейчас разберемся. Привалила, ничего не скажешь, усмехнулся он. «Сначала привидение, теперь пришельцы с гранитомедом каким-то. Что же будет дальше? Я требую вернуть нас обратно». «Гравитомедином», — поправил его Мерлин. «Дима, Мила, успокойтесь, пожалуйста. Уверяю вас, что пока вы находитесь здесь, вашей безопасности ничто не угрожает». «Как это понимать? Пока мы находимся здесь», — кипятился Дима. «А где нам угрожает опасность? И вообще, что это за место? И как мы сюда попали? Вы можете нам объяснить? Или опять исчезнете, как в прошлый раз?» «Я постараюсь все объяснить. Только успокойтесь, пожалуйста. Ни к чему столько эмоций», — посмотрел он с улыбкой на сосредоточенно напряженные лица своих собеседников. «Только особые обстоятельства заставляют меня открыться вам, но об этом чуть позже. Прошу вас, следуйте за мной». — И отпустите, наконец, кота, — добавил он, видя, как Барс безуспешно пытается вырваться из крепких миленных объятий. — Не бойтесь, он не потеряется. — Ну, наконец-то, хоть один догадался, совсем же не в моготу, — спрыгнул Барс на землю и тут же начал усердно рыть ямку для своих надобностей. Мистер Смит, он же Мерлин, двинулся впереди своих гостей. Дима с Милой, озираясь по сторонам, в растерянности двинулись следом. «Кстати, мистер, зовите меня просто Мерлин», деликатно поправил ее старик. «Мерлин, это звучит немного фамильярно. Вы не находите?» спросила Мила. «Нет, не нахожу», возразил Мерлин. «Не фамильярнее того, что я называю вас по именам, дорогая моя». «Хорошо, Мерлин, вы наверняка знаете и тайну этих камней великанов». «Тайну?» усмехнулся Мерлин. «Разве это тайна? Это всего-навсего один из входов, или, как мы называем их, порталов в наш мир, недоступный для вас. Настоящая тайна — вот, — Мерлин указал на семенившего следом за ним Барса. — То есть, — растерялась Мила, — ваш кот, — вот настоящая тайна мироздания. Мерлин остановился, чтобы погладить Барса. Кошки обладают необыкновенной магической силой, и я хочу сказать, что вряд ли кто в нашем мире может по достоинству оценить их пользу для человечества. впрочем В Древнем Египте уже поклонялись им как богам. Они даже мумифицировали своих питомцев и клали им в могилы мумии, мышек и любимые игрушки. Вы знаете, что коты обладают глобальной энергетикой. Им подвластно видеть и чувствовать то, что не дано людям. А где мы вообще находимся? Решительно пресек Дима лекцию о животных. Ах, ну да, в Стоунхендже. А как мы сюда попали, вы можете нам объяснить? «Вы правильно заметили, Дима. Вы находитесь в Стоунхендже, но в другом пространственно-временном континууме». «Как это понимать в другом континууме?» – допытывался Дима. «Попытаюсь объяснить. Как я уже сказал, вы, земляне, живете в трехмерном пространстве. У нас же оно шестимерное. Кроме всего прочего, такое измерение, как время для вас, является едва ли не абстрактным, неуправляемым». «Мы, в отличие от вас, имеем возможность перемещаться в шести пространственных измерениях, так же, как и во времени». «Машина времени?» – удивился Дима. Причем здесь машина?» – удивился Мерлин. «Это издержки вашего земного мышления. К сожалению, вы считаете, что время и пространство – это некая константа, а для нас они, ну скажем, спираль, которую можно сжимать или растягивать по мере необходимости» то есть управлять и временем, и пространством. Представьте, что нам надо лететь на какую-нибудь планету, а лететь до нее многие сотни или даже тысячи звездных лет. Что мы делаем? Мы просто-напросто сжимаем пружину времени, и время полета сокращается. Точно так же мы поступаем и с пространством. Кроме того, с помощью электромагнетизма мы можем передвигаться по временной и пространственной спирали в любом направлении. То есть как сжимать, так и растягивать эту пружину. Конечно, это довольно упрощенное объяснение. На деле все выглядит намного сложнее. Но именно по этому принципу вы и попали сейчас туда, куда попали. А именно, куда же мы все-таки попали? Дима, дорогой, успокойтесь, пожалуйста. Вы всего лишь изменили временную и пространственную константу, чтобы попасть ко мне. Сейчас вы находитесь на земле на Салсберийской равнине в районе Стоунхенджа, но две тысячи лет назад. Сколько тысяч лет назад? — шепотом спросил Дима. — Если быть точным, две тысячи десять лет. Это как-то связано с рождением Христа? — спросила Мила. — Нет, это совпадение. Просто в тот год мголаз... — А это еще что такое? — спросил Дима. — Межгалактическая ассоциация планетных цивилизаций. Сокращенным Голас. Две тысячи лет тому назад вышло его предписание, по которому инопланетяне должны были покинуть Землю. На планете остались лишь наблюдатели от каждой планеты, входящей в ассоциацию. Мне достался этот надел. Что вы нам морочите голову? Какие инопланетяне? Мы Голас какой-то непонятный, начал выходить из себя Дима. Так, друзья мои, давайте начнем с самого начала. А то у нас какой-то сумбурный разговор получается. «Да уж, пожалуйста, сделайте одолжение, а то у нас уже голова кругом идет». Дима покосился на Милу. Та согласно кивнула. «Ну, слушайте». В давние времена, когда Земля едва активизировалась как планета, на нее прилетели могущественные по разуму создания, которым уже были подвластны все стихии. Земля, огонь, вода, космос. Они стали первопроходцами. «А с какой именно планеты можно узнать?» – вежливо спросила Мила. Могу сказать лишь одно, эта планета не из вашей системы, а большего не имею права говорить, это не моя тайна. Понимаю, государственная, с издевкой произнес Дима. Эти создания, не обращая внимания на его реплику, продолжал Мерлин, обладали огромными энергетическими способностями. То, что вы, земляне, называете сверхъестественными способностями или парапсихологией, в каждом из них было заложено от рождения. Эти способности были даны им самой природой, благодаря особенностям их среды обитания. Первые люди на земле стали называть их богами. Будем и мы, пожалуй, так их называть. Вы не против? Мила только утвердительно кивнула головой, а Дима скептически сморщился. Да по мне хоть горшком называй, только в печку не сажай. На что Мерлин понимающе улыбнулся. Простите, а вы тоже с этой загадочной планеты? Робко спросила Мила. Да. Коротко ответил Мерлин и продолжил: И жили они на вашей планете многие и многие тысячелетия. Не скрою, моими соплеменниками двигали меркантильные интересы. Необитаемая планета служила для них богатейшей сырьевой базой. В то время как на их планете залежи некоторых ископаемых, необходимых для жизнедеятельности, катастрофически заканчивались. Им пришлось осваивать новые планеты. Они добывали из недра Земли золото. Серебро и много еще чего. Но работа по добыче ископаемых была крайне трудоемкая, а рабочих рук катастрофически не хватало. Дело в том, что продолжительностью жизни богов составляло многие тысячелетия, а воспроизводство населения было крайне ограничено. По этой причине они вынуждены были создать на Земле себе подобных. Из глины, живо заинтересовался Дима. Ну почему же из глины, обиделся Мерлин. Вы что же думаете, если боги, так обязательно какая-нибудь махровая серость? Ничего подобного, смею вас заверить. У них были свои научные, медицинские, образовательные и космические центры. Так сколько лет назад это было, поинтересовалась Мила. Что именно, уточнил Мерлин. Ну, эти самые первые пришельцы, когда они прибыли на Землю? Где-то 40-45 тысяч лет назад. Так вот. В биогенетическом центре путем искусственного оплодотворения первых человекоподобных самок хромосомами пришельцев был выведен первый опытный образец Homo sapiens. «Что вы такое говорите?» – возмутился Дима. «А как же Дарвин с его гипотезой происхождения человека от обезьяны? А вы считаете, что самка-примата – это не обезьяна? Так что Дарвин кое в чем оказался прав». «Кстати, многие ваши ученые уже давно пришли к выводу о беспочвенности дарвинистской гипотезы. Но если верить вам, то получается, что и не Бог нас сотворил?» спросила Мила. «Ну, если инопланетян считать богами, а именно к таковыми их и зачисляли первые люди на Земле, то именно Бог, только не из глины, как вы считаете, а вполне научным путем. Но ведь это же целый переворот в науке». Как же так получилось, что люди до сих пор не знают о своем истинном происхождении? Неужели нельзя подсказать человечеству или хотя бы как-то намекнуть? Еще не настало время. Пока люди не достигнут совершенства, мы не сможем открыть им истину. Но вся беда вашего мира состоит в том, что он сам себя уничтожает. Но это уже другой вопрос. Сначала Homo sapiens задумывались всего лишь как исполнители трудоемкой работы прошли многие тысячелетия, и настало такое время, когда люди достигли биологического совершенства. Тогда боги, увидев, как красивы человеческие особи, стали выбирать себе жен из самых красивых. От этих смешанных браков рождались полубоги, то есть еще не боги с их незнающим пределов интеллектом, но уже и не потомки приматов. Сохраняя все параметры людей, Они были наделены отдельными способностями богов, в частности, обладатели повышенным энергетическим потенциалом, то есть были тем, кого вы сейчас называете экстрасенсами. В разные времена их именовали по-разному – волшебниками, колдунами, магами, ведьмами. Вот так и получилось, что в свое время вашу планету населяли и боги, и люди, и потомки богов, и людей которые еще не приобрели полного могущества над всеми стихиями, но получившие способность творить чудеса в земных масштабах. Все смешалось в доме Облонских, иронично заметил Дима. То есть вы хотите сказать, что и среди нас есть потомки богов? А можно их как-то отличить от простых смертных? Конечно, есть, но только со временем они все более и более утрачивали чудесные способности, подаренные им богами. А отличить. Для нас это не составляет труда, а людям это сделать сложнее. Пожалуй, у них остался один единственный отличительный признак светлые глаза. Дело в том, что в природе по определению не может существовать голубых глаз это дар пришельцев. Выходит, что у нас в России больше половины населения потомки богов, съязвил Дима. Нет, пожалуй, возразил Мерлин. Из-за многократности ассимиляции длившихся тысячелетиями, он потерял свое доминантное значение и в настоящее время является лишь слабым отличительным признаком. В настоящее время людей, обладающих энергетикой инопланетян, остались буквально единицы. Кроме того, с каждым поколением гены пришельцев ослабевали, утрачивая свою силу. Мерлин помолчал, вспоминая прерванную нить основной темы. «Да». А потом в великий потоп, и практически все труды наших биогенетиков пропали даром. Пришлось начинать все заново. Мерлин опять надолго задумался: так что же было дальше? Прервало его молчание Мила. Первые образцы Homo sapiens были получены в результате прямого оплодотворения яйцеклетки человекоподобной самки сперматозоидами пришельцев. Впоследствии. По настоянию ученых из генетического кода, людей, были изъяты гены, отвечающие за повышенную энергосенсорику. Был выведен вполне устоявшийся тип Homo sapiens. Но, к сожалению, случилось непредвиденное. Наш главный биогенетик, Димонт, отступил от этого апробированного метода и вывел новый образец. К сожалению, он скрыл, каким именно образом он вывел его. Но из выведенной им зиготы родилось настоящее исчадие ада, обладая огромным потенциалом энергетического интеллекта так называемый Homo diversions, человека отклоненный или сокращенно див, не лишенный разума и способности, вместе с тем, стал носителем зла, жестокости и коварства дикого homo primatus. Сочетание энергетического могущества и чисто звериных инстинктов, которые в своем генном коде изначально запрограммированы на жесткость и злобу, вот что стало отличительной чертой этой особи. К сожалению, наши ученые не смогли предотвратить распространение этого подвида, и он ассимилировался по Земле наравне с основным видом Homo sapiens. И на сегодня мы имеем то, что имеем. А что мы конкретно имеем, не совсем поняла Мила. Распространение зла, жестокости, агрессии в человеческом сообществе. Прошляпели, значит», — констатировал Дима. «Я сожалею», — согласился старец. «Все дело в том, что все свои изыскания Димонт держал в строжайшем секрете. Когда же все открылось, было уже поздно чего-либо изменить. Пришлось бы уничтожить все человечество, потому что этот подвид имел такую удивительную способность мимикрировать что выделить его из общей массы было невозможно. «Так вы и оставили все без изменений?» – спросила Мила. «Решили, что человек в процессе эволюции сам разберется, что ему делать?» Кроме того, Димонт, вообразив себя правителем этой планеты, развил весьма бурную деятельность по увеличению популяции Homo Diversions. К тому же он очень умело скрывается от наблюдателем Галаса. Вот уже два тысячелетия мы не можем выйти с ним на контакт. «Удивительная безответственность», — возмутился Дима. «Прилетели, натворили дел и в сторону, мол, моя хата с краю ничего не знаю. Разгребайтесь тут сами, как можете». «Ну, знаете ли, молодой человек», — не выдержал Мерлин. «Осуждать — это самое легкое, но не самое благородное занятие». «Давайте сменим тему», — испугалась Мила накала страстей. «Мерлин, расскажите лучше про... ну вот хотя бы про Стоунхендж». Дима разнервничался и полез за сигаретами. В сердцах он так дернул пачку, зацепившуюся за что-то, что чуть не порвал карман. Мила только осуждающим отнула головой. Дима достал сигарету, зажигалку, с удовольствием затянулся и даже выпустил пару колечек, несмотря на то, что Мерлину это было явно не по душе. Мила с укором посмотрела на мужа и, пытаясь загладить неловкость, напомнила. Вы обещали рассказать нам про Стоунхендж. для чего поставлены эти гигантские глыбы, ведь есть же какой-то смысл в этом. Эти глыбы несут в себе богатейшую информацию, нехотя произнес Мерлин. К сожалению, она еще, как и многое другое, недоступна для человеческого разума. Жаль, искренне огорчилась Мила. В старинных преданиях говорится, что в этих камнях скрыта тайна и целительная сила против многих болезней. «Великаны в старину принесли их из дальних пределов Африки и поставили в Ирландию еще в те времена, когда обитали там. И нет среди них камня, ненаделенного силой волшебства», заметно оттаивал Мерлин. «А как же они из Ирландии попали в Англию?» довольно ехидно поинтересовался Дима. «Умение всегда победить силу. Впрочем, это все предание. А вообще Стоунхендж – это один из множества наших информационных И энергетических центров. Дело в том, что нашим первопроходцам приходилось очень сложно работать в земных условиях. Отличная от нашего состава воздух, повышенная радиация, дикие гигантские животные, недостаток энергоресурсов. Потому и приходилось строить различные подобные центры. Это уже известные всем мегалиты, дольмены, лабиринты и прочие непонятные вам строения. Они разбросаны по всей земной территории и, кстати, действуют и по сей день. Но древние люди, не понимая их назначения, верили в их магическую силу и использовали для своих не всегда позитивных целей. Так в свое время самым опасным и страшным адептом Стоунхенджа стали друиды, потомки Homo диверсионс которые принесли с собой страшные обычаи, человеческие жертвоприношения. Они Проповедовали гнусное учение, что жизнь человека должна быть выкуплена жизнью человека, и чтобы у милости ведь богов сжигали людей. Они творили мерзейшие деяния при помощи воды, круглых шаров, воздуха, звезд, блуждающих огней. Они поднимали магические туманы, накладывали обессиливающие заклятия, предсказывали будущее, заманивая в свои сети наивных и доверчивых людей. И люди, одураченные их колдовством, шли за ними. Друиды стали повелителями человеческих душ. Я, как наблюдатель от Мгаласа, боролся с ними. Одно время я чуть было не одержал над ними победу, но на помощь им из далекой Индии пришли таинственные дровиды. — Цыгане, что ли? — спросил Дима. — Да, их предки. Они так же, как и друиды. Потомки Хома Диверсионс были носителями черной магии. Они объединились с друидами, и Стоунхендж на многие века превратился в кровавое капище. Люди совершенно потеряли голову. Блеск золота и жажда власти затмевал их разум. Люди надеялись, что, проливая кровь себе подобных, они обретут счастье и рвали землю на части под одобрение дровидов. К сожалению, и по сей день находятся люди, которые приезжают поклоняться им в дни солнцестояния. И что же получается? Это не вам люди поклоняются в этот день, а друидам? Удивилась Мила. Получается, что так. А мистер Томпсон говорил нам, видите ли, за давностью лет очень многие ценности перевернулись с ног на голову. Но уже одно то, что эти люди славят добро и справедливость. «Радует. И не важно, что они немного запутались. Эти мелочи — главное стремление ко всему светлому в жизни». «А Иисус? Тут-то все в порядке?» — робко поинтересовалась Мила. «Иисус?» — задумался Мерлин. «Это Сын Божий. Он нес людям добро и свет разума. В его лице людям был дан шанс очиститься от греховных страстей и задуматься о душе». Он исполнил свою миссию на Земле и вознесся к космическому разуму. Но благодаря Ему люди смогли наконец понять, что единственная истина на Земле – Бог. И только Он несет добро, милосердие и справедливость. Ну вот и мое пристанище. Прошу вас. В этот момент они наконец подошли к дому, сиротливо примастившемуся к гигантской каменной глыбе. Они остановились перед широкой лестницей и двери автоматически открылись. По прозрачным ступеням все трое поднялись в дом и сразу попали в огромный зал, едва обозначенный прозрачными стенами. В углу зала, весело потрескивая дровами, находился слегка закопченный камин, сглаживая безликость помещения. Из-за прозрачности стен казалось, что это не камин, а костерок на улице. Но в то же время присутствовало ощущение ограниченности пространства. Зал был пуст, если не считать кресел и столика около камина. Вся мебель полупрозрачная, едва просматриваемая еще более усиливала чувство пустоты и неуютности. Ни картин, ни драгоценностей, ни позолоты, ни серебра, никаких излишеств. Все аскетически строго. Прозрачность, чистота и непорочность. «Чистота — это почти благочестие», — словно отвечая на мысли «милы», — сказал Мерлин. «Пройдемте к камину. Что-то я... продрог», — предложил он. Они устроились в небольших креслах, расположившихся у пылающего камина, которые на удивление оказались мягкими и удобными. Кроме того, они сразу же приняли форму тела, что создавало особый комфорт. На небольшом столике, вроде журнального, уже было приготовлено угощение. Напитки в прозрачных кувшинах, стаканы, пряники на стеклянных тарелках. Похоже, что этот гравитамидин служил пришельцам не только строительным материалом. Мерлин разлил из кувшина напиток приятного красноватого цвета. «Угощайтесь, друзья! Вы такого еще не пробовали! Это пища богов!» Добродушно усмехнулся он. «Ну, конечно. Про пищу богов он не забыл. А молочка коту налить – это не обязательно?» «Ну, что за люди!» – возмущался Барс. «Ну, хоть пряника кусочек дайте попробовать. Потом буду хвалиться Люси, что божественную пищу ел». Попрошайничал он, стоя на задних лапах перед Милой. На вкус напиток оказался обыкновенным клюквенным морсом с медом. Но очень вкусным. Печенья и пряники, горками громоздящиеся на тарелках, тоже были вкусные и свежие. Мила отломила кусочек и барсу. Пока Мила с Димой подкреплялись, Мерлин продолжил свой рассказ. «Ну, друзья, а теперь о главном. Совсем недавно в стране, из которой вы прибыли, появился неисследованный суперэнергетический сгусток ортокласс». «А что это такое?» — робко спросила Мила. Это сгусток энергии невообразимой силы. Ему дали название ортокласс. Как он появился на Землю, пока никому не известно. Известно только одно. Обладание им дает огромную силу и власть тому, в чьи руки он попадет. Мы смогли лишь приблизительно определить его внешний вид. Этот таинственный сгусток подобен тектиту. А это еще что такое? Спросил Дима оплавленные капли стекла в виде шариков различного размера. Когда-то они обладали магической силой, но с годами потеряли свою чудесную мощь. А энергосгусток ортокласса обладает таким энергетическим зарядом, что способен перевернуть всю Вселенную. И от того, в чьи руки он попадет, зависит судьба не только человечества, но и Вселенной. Очень интересно. «Никто его не видел, никто не знает, откуда он взялся, но все знают, что он существует», — засмеялся Дима. «Как в сказке. Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Дольче для баранов. От артокласса исходят мощнейшие импульсы, по которым и смогли его обнаружить. Излучение, исходящее от него такой мощности, что перекрывает показания наших приборов. Поэтому мы не можем установить его начальное точечное место расположения. Огромный радиус действия, слишком много погрешностей. Но самое интересное в этом деле — это то, что исходящий вектор его энергетического излучения направлен непосредственно на вас, на нас. Мила с Димой подпрыгнули на своих креслах от удивления, а Дима еще и подавился пряником. А при чем тут мы? Да-да, друзья мои. Честно говоря, совет посвященных нашей планеты удивлен этим фактом не меньше вашего. Скажу больше, самые насыщенные импульсы идут к вашему коту. К Барсу, едва откашлившись от застрявшего пряника, Дима опять подавился им. Почему к Барсу? Этой взаимосвязи мы пока не можем дать объяснение. Очень много непонятного в этой истории. Потому я и посвятил вас во многие тайны с целью оградить вас от угрозы, нависшей над вами. Дело в том, что Димонт, так же, как и мы, пытается овладеть сгустком ортокласса. Его цели понятны. Ортокласс дает неограниченную власть, к которой он и стремится. Пока мы еще в состоянии как-то сдерживать его, но с ортоклассом он станет недоступен для нас. Поэтому он и устроил настоящую охоту на вас но еще более на вашего кота. Так вот, почему вокруг нас творится что-то невообразимое, сообразила Мила. Именно так подтвердил Мерлин ее догадку. Димонт, по-видимому, пытается завладеть вашими умами и душами, а более всего, конечно, котом, чтобы благодаря ему выйти на ортокласс. И для этого они подбросили нам труп, спросил Дима, с целью устрашения? «Труп?» — переспросил Мерлин. «Ах да, труп. Но это не совсем так, просто тут многое совпало. Я ведь предупреждал вас, чтобы вы переехали в город. Собственно, они приходили за котом. А что касается трупа... Помните, в прошлый раз я рассказывал вам про Сансета? Конечно, помним, — с готовностью ответила Мила. Так вот, это и был Сансет». «Еще лучше! Он в каком веке жил?» – возмутился Дима. «А почему он, как две капли воды, похож на Томпсона?» – недоверчиво спросила Мила. «Сансет по отцовской линии приходится Томпсону дальним-дальним предкам». предком. «Да – удивился Дима. «А сам Томпсон знает об этом?» «Нет, он не знает». А труп, э, так получалось, что Сансет, отрекшись от веры отца, Позднее осознал весь ужас, содеянного им, и попытался вернуться в родной замок. Но от дровидов, а именно из их рода и была Стефания, коварством, завладевшая душой и сердцем Сансета, не так-то просто было уйти. Они цепко держались за каждую заблудшую душу и тщательно охраняли его от встречи со мной, потому что у меня были практические возможности изменить, скажем так, «Ход жизни оступившегося человека. В свое время отец Стефании Димонт, главнейший дровид Димонт, вы, кажется, говорили, что это был ваш ученый», недоуменно спросил Дима. «Да, биогенетик. Но в свое время он не захотел подчиниться резолюции Галаса и остался на земле». невозвращенец уточнил Дима. «Можно сказать и так», согласился Мерлин. «С тех самых пор мы, наблюдатели от Мгаласа, и пытаемся отыскать его, чтобы выпроводить с вашей планеты. Но, увы, наши старания пока безрезультатны. Как я вам уже рассказывал, Стефания, дочь Димонда, полюбила Сансета так же, как и он ее. Димонду, как любому отцу, хотелось, чтобы Сансет был достоин его дочери. И в свое время он захотел сделать Сансета равным себе, соратником своих злодеяний. Он опоил Сансета напитком забвения, чтобы тот забыл о прошлой, благочестивой жизни. Так Сансет много столетий сеял зло, не осознавая, что творит. Много лет Дравиды ограждали его от всего, что могло бы напомнить ему о прошлой жизни. Но однажды мне все-таки удалось встретиться с Сансетом. Я рассказал ему правду о Димонде и Стефании, о смерти его отца и матери и о том, что его отец Досточтимый лорд Вариор, выбросил ключи навсегда, оставив открытой дверь в комнату, из которой вы попали ко мне. И если только он захочет спасти себя и человечество, погрязшее в пороках, он всегда может прийти ко мне за помощью. И когда разум Сансета прозрел, он раскаялся и решил явиться ко мне за помощью, чтобы отречься от учения Дравидов. Но это можно было сделать только два раза в году. В дни солнцестояния. Однако Стефания, узнав о его стремлении, вместе с Димондом подстерегла Сансета в замке. Они жестоко убили его. И вот уже много столетий в дни летнего и зимнего солнцестояния неупокоенная душа Сансета пытается пробраться в тайную комнату, чтобы попасть ко мне. Но каждый раз Стефания и Димонд настигают его, тем самым преграждая путь ко мне. Его душа блуждает в потемках между небом и землей и не может отправиться к космическому разуму, чтобы обрести вечный покой. Я, как и в тот год, пытаюсь помочь Сансету, насылая непогоду, чтобы он смог ускользнуть незамеченным от Стефании. Но не так-то просто ее обхитрить. Слишком изворотливы они с Демондом, А я один, к сожалению, не в силах справиться с ними. Из года в год ему удается каким-то образом ускользнуть от меня, унося с собой измученную душу Сансета. Вот вы и стали свидетелями этой сцены. И вы так ничем и не сможете ему помочь, спросила Мила. К сожалению, моя власть и силы не безграничны. Есть лишь один способ успокоить нетленную его душу: если ко мне придет его прямой потомок, душа Сансета невольно последует за ним потому что души умерших родственников невольно витают над нами. И тогда я путем идентификации смогу адресоваться к космическому разуму с просьбой принять душу Сансета как простого смертного в его лона. Тут у Мерлина что-то, скрываемое его бородой, запищало. Он посмотрел на какую-то пульсирующую зеленым светом штучку, похожую на яйцо, встал и, закрывая аудиенцию, сказал «Ну что ж, друзья мои, заговорился я с вами, меня ждут дела. Да и вам пора возвращаться». Они вышли из храма, вокруг все так же изливался голубой нежный свет. «А как же мы вернемся?» — поинтересовалась Мила. «Так же, как и попали сюда. Возьмите камень». Дима принялся лихорадочно шарить по своим карманам, приговаривая. «Сейчас, сейчас! Да где же он?» В конце концов он уныло развел руками. «Кажется, я его потерял». «Как же вы так?» — укоризненно покачал головой Мерлин. «С такими вещами надо обращаться крайне осмотрительно». Но, взглянув на совершенно потерянную Димину физиономию, подбодрил. «Ничего, сейчас мы его отыщем». Мерлин взял в руки светящееся яйцо, висевшее у него на груди, что-то нажал в нем и решительными шагами направился точно по тому пути, которым они подошли к дому. В том месте, где Дима закуривал, Мерлин остановился и указал на одиноко валяющийся в пожухлой траве камешек. Это, наверное, я выронил, когда доставал сигареты, виновато бормотал Дима, поднимая камень. И что с ним делать? спросил он Мерлина. Тот удивительно посмотрел на Диму. А что вы делали, чтобы попасть сюда? Не знаю, растерянно пожал плечами Дима, просто вертел в руках. Потрите его тыльную, нешлифованную сторону. Не успел Мерлин договорить, как пошел обратный процесс. Милу с Димой на волне невесомости опять понесло по коридору в темную мрачную кладовую. Через пять минут все было закончено. Они стояли в том же самом месте, где были, как им казалось, часа три тому назад. Но, взглянув на часы, ахнули. Если верить часам, то прошло всего минут пять. — Чудеса да и только! — развел руками Дима. «Ой, слушай, Дим, как неловко получилось!» «Опять не попрощались с Мерлином», — сетовала Мила, стоя в тайной комнате замка. «Ушли чисто по-английски», — буркнул Дима, прилаживая камень от макета на прежнее место. «А ты что, предлагаешь вернуться, чтобы сказать до свидания?» «Нет-нет, только не это», — испуганно заторопилась Мила. «С меня вполне достаточно всех этих приключений, на всю оставшуюся жизнь хватит». Они прошли в гостиную и дружно бухнулись на диван. Мила выпустила, наконец, измученного барса. Тот прямиком отправился в порточку, чтобы навестить свою подружку и рассказать, где он только что побывал и чем его угощали. Дима обнял Милу, и они затихли на диване, каждый по-своему обдумывая происшествие. Наконец Дима вздохнул. Настоящая дольча для баранов. Ты о чем? «Нет, ты подумай сама», – горячо принялся объяснять Дима. «Мы реставрируем замок XV века, так? Ну и что?» «А то, что в это время в Англии и Шотландии уже было христианство? Ну и что?» «А то, что уже никаких Мерлинов, по идее, быть не могло? Как же тогда его родственничек с ним встречался? Какая-то тут временная нестыковка». «Дим, я тебя умоляю, а то, что мы с ним встретились в двадцать первом веке, это тебя не удивляет? Не будешь же ты утверждать, что у нас был один сон на двоих?» М «Да... Ну, давай хотя бы разберемся с той информацией, что мы получили от Мерлина. Времени у нас достаточно. Эдди приедет, — Дима посмотрел на часы, — еще не скоро. Ты что-нибудь запомнила из всей этой галиматьи? Честно говоря, только то, что нам надо быть осторожнее» и как зеницу ока беречь Барса, а еще остерегаться контактов с темными силами, как только их определить. Да, и у меня на том же уровне. Еще помню, что появился какой-то волшебный камень. Ты не помнишь, как он называется? Кажется, что-то с глазом связано. Да-да-да, вырви глаз. Нет, не так. Кривой глаз, что ли, мучился Дима, пытаясь вспомнить название волшебного камня. Прямой, засмеялась Мила. Орта, по-гречески прямой, правильный, а дальше даже не глаз, а класс, классис. Раскалывание. Тоже по-гречески? Поразился Дима. Да, точно, орто-класс. Дим, запиши куда-нибудь, а то опять забудем. А откуда такие познания в греческом? Засомневался Дима. Здравствуйте, приехали. Обиделась Мила. Ты забыл тему моего диплома. Греческая скульптура и живопись. Я тогда столько литературы проштудировала, что гречески знала лучше своего родного. Ты смотри-ка, и правду подзабыл. Я еще тогда удивлялся твоей памяти. Дима достал записную книжку и на букве «В» записал это загадочное слово с пояснением «волшебный камень». «Слушай, Дим, знаешь, что я думаю?» — в задумчивости произнесла Мила. «Что?» «Давай не будем ничего говорить Томпсону о встрече с Мерлином. Почему?» Ты понимаешь, Эдди говорил, что не пропускает ни одного солнцестояния в Стоунхендже, потому что состоит в Ордене Друидов. Да ты что? Когда это он такое говорил? Когда мы летом с ним в Стоунхендж ездили, забыл? А потом вспомни, он нас пристроил там к экскурсионной группе, а сам куда-то исчез. Мы еще его после экскурсии долго искали. Да-да, припоминаю, задумчиво произнес Дима. Он еще сказал, что не будет нас отвлекать, и лучше пусть экскурсовод нам все объяснит. Точно, получается, что он преклоняется друидам, а мы с тобой в противоположном лагере. Да, ты права, не стоит распространяться, будем бдительны, как учил наш великий Мерлин. Ой, Димка, ты неисправим, все бы шутки шутить, вздохнула Мила. Кстати, а где наш барс? Они не стали ничего рассказывать Эдди о своем визите к Мерлину, но совсем не потому, что так договорились, а по той причине, что спустя полчаса после прибытия домой они напрочь забыли все, что с ними только что произошло. Это начал действовать волшебный напиток, которым их угощал Мерлин. Хорошо еще, что Дима записал с пояснением, что такое ортокласс. Напрочь забыв, где они были и с кем беседовали, в их головах четко засело, что они должны чего-то остерегаться и изо всех сил оберегать непонятно от чего и от кого Барса. Кроме того, их обоих вдруг непреодолимо стало клонить ко сну, и они решили немного поспать до приезда Эдди.